Глава вторая Первый, кого увидел Хадсон внутри, был здоровенный санитар, быстро оценивший ситуацию и упавший на пол. Хадсон спокойно перешагнул через него и пошел было дальше, но вовремя уловил движение и выстрелил, заставив санитара скорчиться от боли. Нет, он его не убил, но ногу покромсал ему изрядно. Перешагнув второй раз, Хадсон пошел дальше. Интуиция ему подсказывала, что Жозе здесь, наверху, в своем кабинете. Наконец он вышел в небольшой холл, откуда наверх шла высокая лестница. Опустив ружье, он посмотрел наверх и тут же едва не получил пулю, которая оторвала пол уха. Чертыхнувшись, Хадсон разрядил половину дробевика в перила. Отлетевшие куски дерева засыпали мраморный пол, но т е л о среди них не было. — Ты кто такой, черт возьми? Иди домой, придурок, иначе ляжешь вместе с остальными! — заорал Хадсон, спрятавшись за колонну. Разодранное ухо кровоточило, и приходилось налегать на голосовые связки, чтобы услышать собственный голос. Но в ответ была лишь тишина. х а д с н осторожно выглянул. Перестрелок у него было мало, поэтому даже один стрелок мог доставить ему много хлопот. «Если хочешь жить, бросай оружие и спускайся», — повторил он и снова посмотрел на лестницу, и тут же снова едва не получил пулю. Чертыхнувшись, Хадсон перебрался в другое место. Стрелявший, видимо, неплохо владел оружием и совсем не собирался сдаваться. Хадсон бросил дробовик на пол. — Хорошо. Мне нужен только доктор. Все по-честному, дружище. Ты можешь уйти! — громко сказал Хадсон, в ы т а в щ и в револьвер из кобуры. Затем, несмотря на кровь и боль, он все же смог расслышать спокойные шаги человека. И тут же, практически не целясь, он разрядил весь барабан. В ответ прилетела лишь одна пуля, угодив ему в плечо. Наверху кто-то т и к о вздохнул и упал. Хадсон с трудом подхватил дробовик и поднялся наверх. На полу лежал высокий молодой парень, сжимавший в руке пистолет. Хадсон наступил ему на руку и вытащил ствол. Он и знал его. Это был ближайший помощник Жозе. Это был Питер. «Извини, но это я заберу», — сказал он, отбирая оружие. «Приложи сюда руку, это поможет остановить кровь». После этого уже никто не стоял у него на пути, и лишь где-то внизу слышались шаги убегающего персонала. Не обращая на них никакого внимания, Хадсон вошел в кабинет. Трясущийся, испуганный Жозе, казалось, совсем сошел с ума. В его глазах были слезы, а изо рта падала слюна. Хадсон подошел к нему поближе. У него ныло ухо и плечо, боль все быстрее и быстрее поднималась к его голове. Он уже понимал, что совсем скоро она полностью обступит его сознание, и он уйдет в забытие. Но до этого времени ему было необходимо убить этого ублюдка. — Значит, умирать было нельзя. — Ну, вот и все. Тихо сказал х а т с о н рассматривая испуганного миллиардера. — Это конец пути. — Послушайте, но вы даже не понимаете, что происходит. Подождите, остановитесь, вы поступаете неверно. — Боюсь, я поступаю как раз верно. «Нет, подождите, ну мы же интеллигентные люди!» «Вы — да, а я же — обычный коп!» «Да подождите!» «Хватит! Я знаю, что ты сделал, и я знаю, что делается в этой больнице. К тому же у меня нет выбора, приятель, да и времени у меня совсем немного. Нам надо спешить». — Ну, подождите, вы не правы. Мы полностью вас отмажем. Нет ничего такого, чего бы я не смог сделать для своих друзей. — Друзей? — Конечно! Гордон сделает все так, что никто не задаст вопросов, ну пока еще вы не приступили черту, детектив. — -а, -а, -а. а черта — это твоя смерть? «Именно! Послушайте, детектив, ну нет же ничего такого, что я бы не смог для вас сделать. Яхты, женщины, любые удовольствия, я даже могу дать вам кресло начальника полиции!» «Сможешь вернуть Джонни?» — спросил Хадсон и, немного подождав, добавил. «Видишь, значит, можешь не все. И, стало быть, т е мне бесполезен, Жозе». «Да это не я его убил! Это заказчик Боуля! Я не имею к этому никакого отношения!» «Возможно... Да, возможно, я бы и поверил тебе, но я внимательно изучил материалы на флешке. Ты чудовище! Знаешь, даже если бы ты вправду не убивал его, тебя все равно следовало бы застрелить, и я думаю, никто лучше меня с этим не справится!» «Детектив, дайте же мне шанс все объяснить!» «Нет, дай-ка я тебе объясню. Я, Дэн Хадсон, детектив с сорокалетним стажем, потерявший за этот месяц лучшего друга и помощника, узнавший, что в нашем городе, том, который я всю жизнь охранял, завелся сумасшедший маньяк-миллиардер, поставивший себе целью издеваться над беременными женщинами». и вот я здесь да ты натравил на меня всех кого мог ты купил всех кого мог но меня ты не можешь купить я плохой коп но я честный коп жозе хотел было что то сказать но хадцен поднял пистолет и выстрелил ему в лоб забрызгав кровью большое окно кабинета когда тело упало х а ц с н подошел к Жозе. Никаких признаков жизни. Моментальная легкая смерть. Он посмотрел в окно. Из-за крови на стекле дождь приобрел багровый цвет. Затем он устало опустил пистолет и пошел к выходу. Кажется, история подошла к концу. Осталось лишь дождаться полицейских. Он встал возле машины и посмотрел на больницу. Несомненно, ему следовало бы... вынести все к чертям, но он так плохо разбирался во взрывчатке. Поэтому все, что он мог, он уже сделал, а взрывать здание это было уже выше его сил. Да и крови он потерял достаточно. Это в боевиках ребята способны злодея и убить, и все его достояние сжечь, а здесь... Он опустился на асфальт. Силы стали стремительно покидать его. Хадсон... Засунул руку под рубашку. Кровь. Увы, видимо, Питер все же достал его в перестрелке. Хадсон понял, что умирает. Он задумчиво достал пачку сигарет и, выковырив одну, закурил, прикрывая тлеющий огонек от капель.